Эпилог. Все было плохо. Кристина мечтала совсем не о таком. Представляла себе грубую кирпичную кладку, чуть покачивающиеся на тонких золочёных нитях холсты, а под ними — разложенную чужую память, мертвые эмоции. Она видела себя в кожаных штанах и длинной белой блузе, чуть прозрачной, летящей, в ярких этнических серьгах, с бокалом шампанского. Они поставили бы в углу отдельный столик для букетов, отовсюду звучали бы поздравления, то и дело Кристину дергали бы по вопросам покупки картин, и к концу дня она поехала бы в съемную квартиру у реки на такси, по пути купила бы самую большую банку детского питания для шмеля, заказала бы пиццу и расплакалась бы на пороге квартиры от счастья. Музейно-выставочный комплекс в мечты никак не годился. Здесь был рыжий свет, Бледно-персиковые стены, как в школе или поликлинике. Вытертый скользкий линолеум. Пышнотелые женщины дергали Кристину за рукав. «Встань туда, встань сюда. Мы сфотографируем на старенький фотоаппарат, чтобы сделать отчет для сайта местной администрации». Собрались волонтеры и их родственники. Пришел Виталий Павлович с внучатами и сыном. Мелькали смутно знакомые лица, Но больше всего было пенсионерок в каракулевых шапках, которые степенно, по улиточьи, ползли от одного полотна к другому, поправляли вязаные воротники и хмыкали. В руках некоторые из них держали по веточке хризантемы или траурные гвоздики. Кристине хотелось уткнуться лицом в стену и простоять так до окончания каменной плечами. Она такая вдохновленная, уверенная в себе, бежала по весенним ручьям, и каблуки взбивали в воздух водяную пыль, и без шапки ей было так хорошо и пахло свежестью. Зал выделили самый маленький, тесный и темный. в нем воняло кислятиной и только съехавшей выставкой продажей меда, прогорклого и несвежего. Включили музыку будто бы с детского утренника. Кристину установили рядом с деревянной трибуной, И женщина, ведущая в блестящие блузки, картаве и заикаясь от волнения, долго рассказывала о славном волонтерском деле, об умирающих одиноких людях, о подлинном, живом искусстве. Бабульки в шапках и дутых сапогах цокали языками, фальшиво улыбались и пучили глаза для фотографий. Кристина потела. Лоб взмок, но вытереть его под пристальными взглядами не было возможности. Да еще и на блузку как раз перед выходом срыгнул шмель, и пришлось натягивать свитер с душащим воротником. И воротник этот давил, впивался, лишал воли по капле, но слишком уж маленький, чтобы все это оборвать. Выступал какой-то местный депутат, который помогал развешивать полотна и очень этим гордился. Председатель чего-то там по культуре, сухонький старичок из какого-то союза художников. Он без конца сморкался в платок и повторял, что картины, конечно, дрянные, но связь с жизнью хоть немного приподнимает их до городского уровня. Кристине всучили очередную хризантему, и до сухости во рту захотелось старичку этому полысине цветами и приложить. Торжественная часть закончилась выступлением ансамбля «Молодость», будто в насмешку вышли дряхлые старухи в картонных кокошниках, спели и сыграли на ложках, баяне и акустической гитаре. А потом дорогих гостей пригласили познакомиться с творчеством юной, но одаренной художницы. Кристина подумывала сдернуть самые любимые картины, перекурить на крыльце и поехать домой, когда её стайкой окружили волонтеры. Первым за плечи обнял Сафар. Он давно выписался из больницы, но еле ползал, тяжело дыша и отфыркиваясь, напоминая собой глубоко постаревшего человека. Лишь лицо его все так же светилось улыбкой. Под локоть Сафара держала Маша, румяная, смутноватая дымкой в глазах. «Я столько плакала!» — сразу сказала она, чмокнув Кристину в щеку и вручив ей кустик мелких шипастых роз. «Тут столько воспоминаний!» Еще бы!» «Из нас-то они никуда не деваются», — заулыбалась Дана. «Одна Лидия чего стоит? Меня как током прошибло, когда я увидела. И бабки возле нее по пять минут стоят, морщатся, не понимают почему, но стоят. И Анна Ильинишна, и Сахарок как живой. Такие портреты у тебя». Маша захлебывалась выдуманным восторгом и избегала смотреть Кристине в глаза. Я же помню, что Сахарка тебе обещала. Нарисую. Кристина машинально дергала душащий свитер, подумывая, что безобразное белое пятно на рубашке не такой уж и позор. Маша кисло кивнула. «Да ничего, может, и не надо уже». «В приюте?» — спросила Дана, пытаясь схватить за руку Алю, которая юлой носилась по тесному залу. «Да». «И все. Никто не питал особых иллюзий, что Маша справится. В каждом волонтере была не только любовь Анны Ильиничны, но и воспоминания о его скверном характере. И ладно еще, что не дошло до убийства, или кота, или самой Маши. Дана после смерти отца чуть отрастила волосы, и теперь пряди торчали в разные стороны, чем, кажется, очень ее веселили. Дана привела с собой и брата, который слонялся из угла в угол, Украдкой от старшей сестры доставал телефон. И маленькую Алю. Кристина помнила, как в розово-плюшевой общажной комнате Виталий Павлович ловко управлялся с малышкой, то веселяя ее, то укладывая спать. Аля жалась, разглядывала картины и выставленные на обычных школьных партах безделушки круглыми глазами. Молчала. Дана показала ей каждое полотно и рассказала о каждом человеке о птичьих трелях и переборе гитары, о песнях, которые умерли вместе с Яриком, потому что никто из них волонтёров не умел играть, да и пели все скверно. О банне Ильинишне с её ракушками на браслете и невыносимым котом. А истории не заканчивались, и Аля, которая жуть как хотелось носиться и верещать, стояла, быстро кивала сестре и дергала её за руку. «А это что? А это откуда?» «А вон там...» Кристина поглядывала на Дану почти с завистью. У нее все проблемы были позади. Отца закопали, мать устроилась на работу на завод. Кто-то из отцовских приятелей похлопотал. Да и сама Дана улыбалась так спокойно и не на показ, как улыбались только люди счастливые, справившиеся с горем. Хотя бы маска ее выглядела органично, живо, и это уже значило немало даже если внутри до сих пор гнила и болела. Со стороны Дана казалась отличной матерью, той самой, которой Кристина мечтала стать. Она возилась с Алей, успевала хлопнуть брата по рукам, таскала его следом, заботливо поправляла рукава или туфельки, натянутые на зимние носки. Кристина уверяла себя, что любуется, только во рту отдавала горечью. Маша водила сафара по знакомым полотнам, рассказывала, даже касалась некоторых, словно мазки дешевой краски были человеческой кожей, все еще хранящей тепло. Сафар взглядом подыскивал те места, где был сам и где не была Маша. Они перебивали друг друга, делились какими-то мелочами, которые обычная память давно затерла бы, уничтожила. Но они, эти два удивительных ребенка во взрослых телах, бережно хранили и разделяли друг с другом. За ними потянулась вереница из пенсионерок. Одно дело прочесть на белом прямоугольнике под картиной имя, возраст, дату смерти, порой причину. И совсем другое — слушать, как бабушка вязала носки с цыплячьими клювами для неродного внука, потому что подруга ее умерла рано и не успела понянчиться, а то и жалко было оставлять малышню без бабушки. Или как в пургу замерзла заведующая одним из садиков, что до ночи сидела с забытым ребенком, мать которого снова ушла в запой, а потом пожалела денег на такси. Сафар с Машей, кажется, не замечали этого интереса. Маша то и дело вытирала щеки ладонями. Кристина посмеивалась над ними, но по-доброму. Ей самой иногда не хватало этой детской беспечности, незамутненного взгляда, полного чужой памяти, чужой радости или боли. «Круто как!» вздохнула Дана, проходя мимо. Ее за руку, словно за веревочку, упрямо буксировала на себе Аля. Кристина дернула плечом. Кажется, она сама немного оттаяла. Примчалась галка, заспанная перед ночной сменой, лохматая и худая до прозрачности. После болезни, после похорон матери она истончилась так, что выглядела едва заметной. Поубавилась и хищности, и ядкости и напускной веселости в глазах. Их затянуло чем-то, смутно напоминающим печаль. Так в юном затягивает уличную стену. Ничего за темной листвой не разглядишь. И свитера, и пальто болтались на ее костлявом теле. И даже из ботинок, казалось, она вот-вот выпрыгнет. Галка отмахнулась от гардеробщицы, наспех стряхнула с себя талую воду и подбежала к Кристине. «Не вели казнить, вели слово молвить. Много я пропустила?» «О, да». Теперь уже Дана подтянула к ним Алю, шмыгающую носом от такой несправедливости. «Выступление ансамбля «Молодость», которому далеко «За». Торжественную речь от депутата местного законодательного собрания, председателя по культуре и... «Страдай, в общем», — влезла Кристина. «Ага». «У Кристиночки нашей такие щеки красные были, что я думала, она убьет кого-нибудь». И Дана сыта, довольно расхохоталась, чем притянула на них прискорбные старушечьи взгляды. Аля с любопытством прислушалась. «Какая трагедия! Какая потеря!» Галка стянула с себя зимний чересчур теплый шарф и пригляделась к Кристине. «И правда вся краснющая. Сними свитер!» «Не могу. Хочешь, я тебе футболку дам? У меня в рюкзаке с собой». «Да не морщись ты, свежая, постиранная». Кристине перекосила лицо. Она вспомнила кожаные обтягивающие штаны, шампанское и душистые розы. Маленькие закуски-тарталетки на столах с белоснежными скатертями. И чуть сама не расхохоталась. «Футболку». Вот так закончится ее первая выставка картин. Галка ждала, дружелюбно расстегнув рюкзак. «А давай, хуже все равно не будет». Кристина вернулась из туалета, помолодев на пару лет. Сунула влажный от пота свитер в чей-то пакет и поняла, что жизнь налаживается. Галка вглядывалась в мертвый портрет Анны Ильиничны. Кристина столько в него вложила времени и стараний, что тот казался одним из самых удачных. Одиноким, по сути, своей где каждый мазок, сокровенность и любовь. И не поймешь, что Кристина ухватила, где это пряталось. В драпировке тканей или мертвом ракушечнике, в воспоминаниях о муже или кошачьей любви. Картина завораживала, опрокидывала на миг. От сквозняка хлопающей двери кто-то собирался и избегал тихонько, кто-то заглядывал и скрывался в черных музейных лабиринтах, Картины чуть вздрагивали на стенах, как человеческое дыхание. Кристина бродила от одной к другой, наизусть выученной, и тоже всматривалась в блики под плохим выставочным светом. Они снова собрались вчетвером, когда никого из пенсионерок в зале не осталось, а тетушки с завитыми баклажановыми волосами в праздничных блузах и длинных юбках уже устали вздыхать и коситься. Сафар уехал домой, сославшись на дела. Но лицо его к концу так побледнело, что никто не сомневался. Сил у него не осталось. Маша проводила его до дороги, сделав вид, что просто увлеклась разговором, а совсем не собирается подхватывать Сафара в случае чего, как подкошенного, и волочить на себе обратно, искать на шатырь и расстёгивать тугой воротник белой парадной рубашки. «Поздравляю вас, барышни!» Галка, как всегда, прищурила глаза. По сто грамм? В музее? Маша покосилась на смотрительниц. Да мы быстренько. У меня бутылочка крошка. Откуда-то с внуками на перевес появился палоч. Послышалось рыдание, и все внимание переключилось туда, а Галка, не теряя времени, подтянула рюкзак к подбородку и глотнула вина. Сунула рюкзак дальше и каждая торопливо выпила. Даже Маша, едва пригубив, поморщилась. «Кислая, ежевичная, ты просто ребенок еще. Галка забрала рюкзак, звякнула молниями. «Такой день нельзя оставлять без вина. Сколько мы с вами вместе трудимся, а? Целую жизнь, кажется». И замолкла, похолодев глазами. Каждый мог прочесть по ее лицу мелькнувшие мысли о матери. Галка справлялась, но о том, сколько ей это стоило сил, не хотелось даже думать. Дана тайком рассказала Кристине о Михаиле Федоровиче. Галка еще долго боролась с остатками чужой памяти в голове, заглушала их, перекрывала своими наживую и после того разговора с дочерью наконец-то пошла на поправку. Вдвоем с Даной они тянули друг друга за волосы из болота. И обе наконец-то выглядели живыми. «Сахар твой жив еще. Вино побежало по венам, разгладило на лицо. «Живой», — кивнула Маша. «Мы со Стасом думали, что...» «Испугались, в общем. Он плохенький совсем. Недолго протянет». «Надо будет нагрянуть к вам в приют», — вмешалась Дана. «И руками поможем, и с котом попрощаемся. Ради Анны Ильиничны». «Ради Анны Ильиничны». Поддержала галка и снова глотнула из рюкзака. Влетел в музейный холл какой-то долговязый молодой человек. Навис над седенькой тетушкой, резко развернулся на каблуках и направился к ним. Лицо у него побагровело от прилившей крови. Глаз почти не было видно. «Ты почему на звонки не отвечаешь?» Сразу накинулся он на Машу, и та, сгорбившись, полезла в карман за мобильником. А это, видимо, и есть Стас. Большая Маша на любовь. Фыркнула Галка и прижалась к Маше плечом. Уважаемый, как грубо. Ты кто такая вообще? Вы еще передеритесь тут. Примеряюще выставила ладони Дана, и из-под ее руки тут же выскочила и помчалась по залу младшая сестра. И подеремся, если надо. Хамид, понимаешь? Галь, не надо. Маша заглянула в телефон с таким покаянным видом, будто ее увидели обнажённой посреди людной площади. Стас пыхтел. «Сам разберусь». «Я вижу, как ты разбираешься. Будет он еще орать». И Галка обхватила Машу рукой за плечи. «Ты кого нашла-то вообще?» «Перестань. Я его люблю». «Как полюбила, так и разлюбишь. Мы с тобой еще поговорим по этому поводу». Работа не быстрая, но жизнь-то чего ломать? Столько пацанов вокруг красивых, а ты зверюгу какого-то выбрала. Все сказала. Стас вытянулся с таким видом, будто вот-вот ударит ее. Даже Виталий Павлович, обвешанный внуками, потянулся на громкие голоса. Она сама решит, как и кого ей любить. Ты проблемы? Палыч улыбался с ласковой угрозой. Стас отступил. А еще у нас Сафар есть, влезла захмелевшая галка. Он к Маше, как к дочери, относится, так что попробуй только. Ну, пожалуйста, Маша пылающая вырвалась и подхватила Стаса под локоть. Пойдем, я тебе скажу. Я же звала на выставку, не помнишь? Надеялась, что ты приедешь. А напомнить не судьба, зашипел он, косясь на галку. Я что, все сам помнить должен? Они отошли, перешептываясь. Маша скрючивалась, Стас раздувался от каждого слова. Галку держали в четыре руки, пока Стас, выдохнув, не прижал Машу к себе и не нашел губами ее бледный лоб. Смотрительницы задохнулись от возмущения. Снова хлопнула дверь. Влетела растрепанная низенькая женщина, напоминающая дубовую катку. С пузатым синтепоновым конвертом в руках. Она сдернула шапку и кинулась к Кристине. Опоздала, опоздала, прости меня, не закончилось? Закончилось, хмуро ответила Кристина. Уже собираемся. Смотрительницы тетки выдохнули с облегчением. Да, есть еще время. Давайте я маленького подержу, а вы картины посмотрите. И Идана потянулась к шмелю. Женщина засияла. «Спасибо. Я быстренько пробегу и вернусь». И умчалась, задерживаясь возле каждой картины по 10-15 секунд для порядка, как сделал бы любой нормально обычный посетитель музея. Вся какая-то торопливая, она то склонялась на чьей-нибудь вазой с отколотым горлышком, то почти утыкалась носом в пестрые мазки. «Мама?» — негромко спросила Дана, покачивая шмеля. Кристина забрала у нее ребенка, достала из кокона, пощупала загривок под тёмным жёстким волосом, не жарко ли малому. Поудобнее устроила на руке. «Мама». «Давай малого, мне же несложно его подержать». «Мне тоже». Кристине, конечно, хотелось отдать шмеля, вручить его кому-нибудь и сбежать под благовидным предлогом, тем более, что ей самой предложили. Но нельзя. Слишком легким казалось ей нарушить то обещание на верхушке разваливающегося собственного мира. По сути, на отцепной горе из глыб и булыжников, промороженных, засыпанных плотным снегом. Поэтому Кристина и держала сына на руках и улыбалась ему через силу, сонному, разовощекому. Она мать и будет ею, чего бы ей это ни стоило. Тем более, может, так просто казалось, но с каждым новым днем проведенным рядом со шмелём, ей как будто бы становилось легче. После Юриного отъезда Кристина позвонила матери и вывалила все разом. И про то, как вылетела с учёбы и зарабатывала теперь портретами домашних животных. И про скорую выставку в местечковом мелком музее, персональную, личную. Очень важную. И под конец про шмеля. Мама долго молчала, переваривая. Скрипели и скрижетали шестерни у нее в голове. Кристина слышала это даже в телефонной трубке и задыхалась, стоя над сыном и сжимая его пятку дрожащей рукой. Шмель, удивлённый, молчал и лишь изредка перебирал мелкими пальчиками, будто каждым хотел коснуться ее ладони. «Вместе уж вырастим», — вздохнула мама после паузы. «Сын, да?» — внук, значит. «Батюшки, я же бабушка теперь». Она приехала на следующий день и взвалила на себя всё хозяйство. Заменила Юру. У него вроде бы все тоже было неплохо. Работа и жилье, Но звонил он редко, словно стесняясь того, что сбежал от своей ненормальной почти что семьи. Пока прежние проблемы не догнали его, Но Кристина боялась, что долго прятаться у Юры не получится. Значит, он побежит дальше, и если ему вдруг понадобится ее помощь, она сделает все, чтобы помочь. А пока у Кристины тоже не находилось времени на долгие искренние разговоры. И она надеялась, что они как-нибудь сядут за кухонные столы на разных концах чужих городов и просто поболтают, как прежде. Мать, казалось, преобразилась. Внук стал для нее счастьем, которого Кристина и предположить не могла. Всюду теперь были разбросаны погремушки и грызунки. Мама притащила на горбу ванночку и развивающие коврики, без конца гулила с маленьким и возила его в коляске. Так что Кристине даже не приходилось часто переламывать себя и сидеть со шмелём вдвоем. Слишком уж он стал занятой. Мать потеплела, будто и к Кристине за компанию. Ни слова грубости, ни расспросов об отце ребенка, Забота и удовольствие нюхать детскую макушку. От отца ничего не было слышно. Но Кристина переросла эти всхлипы и истерики «папа меня не любит». Если ему так нравится, так хочется, то и она особо не будет навязываться. Всем же проще. Захочет — приедет, поглядит на внука». Тем более, что в шмеле с каждым новым месяцем проявлялось все больше от деда. То ли в нахмуренных бровях, то ли во взгляде. Отпечаток отцовского, генетически заложенного, таял. И Кристина не могла нарадоваться этому. Да и вообще она столько боялась, скрывала, таила шмеля, а все оказалось так просто. Теперь смешно было вспоминать и страхи, и безденежье, и макароны в кетчупе. Мама из одного кочана капусты, пригоршни мелкой земляной моркови и двух помидоров закатывала такой пир, что вздохнуть было трудно. Переработок, конечно, не убавилось, но потихоньку закрывались долги и кредиты. Мать подбрасывала с пенсии, а у шмеля появлялись выстиранные и отглаженные костюмчики. Жизнь будто налаживалась. Общалась Кристина с мамой с каждым днем все меньше и меньше. Зато та была без ума от шмеля, фотографировала его на телефон и снимала коротенькие и смазанные видео. Такое сожительство, казалось, всех устраивало. «Это, дамы, нам уже ехать пора», снова бесцеремонно вклинился в ее мысли Палыч. «Поздравляю вас. Такие маленькие, а уже в музее. Не зря коробки ваши на спине таскал. Но мне заявка поступила». «Через час неподалеку Сделаете? Или сбор объявлю?» И он глянул на них с такой надеждой, которой прежде в Палыче не наблюдалось. Столько в ней было человеческого, незатаённого, что Галка мигом насторожилась. Палыч щурился, как на ярком солнце. Ждал. «Я за!» Дана присела на корточки, обняла вёрткую Алю. «Я тоже!» Маша вернулась от Стаса, запыхавшаяся, как от долгого бега. «Поехали тогда». Галка готова была ринуться вперед даже без пальто. «Отлично, вечерок закончим, да? Атмосферно. Самое то». Палыч затолкал в машину и Кристинину маму со шмелём и своих внуков, и даже для Али с Лёшкой место нашлось. Машина качалась и подпрыгивала, скрипела, дряхла, по-стариковски — а в стеклах мелькали детские лица. Остальные стояли на крыльце и синхронно махали руками. Расплывались в улыбках. Нагретый воздух пах теплом и скорыми древесными почками, молочно зелеными клейкими. Столько вокруг было жизни, расцвета, преодоления, что хотелось засмеяться. «Как же здорово, а?» Шепотом сказала Маша, будто боясь потревожить это хрупкое, вечное. И каждая вдруг вспомнила свою потерю, свою беду, что осталось в зиме, в Пурге и в юге. Все они надеялись в этот миг, что весной жить станет легче. Палыч ждал их на обветшалых задворках улицы. Всюду слякоть, лужи и грязь, но по воде скачет солнце, горячее, от него краснеют ладони и щеки и даже унылый городок кажется зарумянившимся, улыбчивым. До того времени волонтеры бродили по городу, хохотали, топали ботинками в лужах, как дети, купили бутылку газировки на всех и маленькую стеклянную баночку с гранатовым соком для печально улыбчивой Маши. Гоняли голубей, терли тополиную кору. Галка заметила, что на экране блокировки у Кристины стоит фотография сына. Вместе с тем, как Кристина бережно приглаживала на макушке у шмеля тёмные волосики, это что-то дозначило. Галки самой жёлчной и невыносимой, казалось, что Кристина ведёт себя как в клетке. Рано или поздно рванётся, погнёт прутья и выберется на свободу, и тогда не поздоровится всем. Или же она и вправду стала мягче. Пусть хотя бы у неё всё получится. Палыч вёл их то за гаражами, то по раскисшим тропинкам, по разбухшим поддонам и кускам выгоревшего линолеума. По дуге обходил помойные баки, подныривал под отогнутую сетку рабицу. Галка, которая впервые оказалась в этом районе, сразу почувствовала неладное, но не стала делиться подозрениями. Кристина по телефону толдычила что-то матери, кажется, о температуре воды и чайных пакетиках с чередой. Их сначала следовало заварить в кипятке и лишь потом сливать его в ванночку. Маша жевала сушку с виноватым видом, будто сушка эта теперь шла следом и колола ее то в бока, то в поясницу, и только Дана молчала, погруженная в себя. За хохотом и болтовнёй они будто скинули каждое по грузу, отвлеклись, снова стали молодыми и беспечными. Но молчание возвращало им мысли, ненадолго зависшие в теплом воздухе. Возвращало оно и Галкину маму. «Пришли». Палыч остановился перед лавочкой без спинки. Сплошь облезла из за зиму дощечки, прежде яркие, красно желтые Постоял, словно не пускало его что-то. Добавил «третий этаж». Сумка с пергаментом-планшетом и стеклянной банкой у него на плече виделась неподъемной. Палыч весь перекашивался. Одной стороной тянулся к земле, того и, гляди, упадет, Утонет в муте и сталого снега. «Почему свиток?» — вырвалось угалки. «Можно же что угодно выбрать?» Палыч замешкался. «Люблю, понимаешь ли, старину. Разве по работе моей не видно?» «Видно», — хмыкнула Галка, — «а вы разве не пойдете? Палыч резко дернулся, кивнул ей, погладил рукой голову, успокаиваясь. Первым пошел к домофону. Квартира оказалась однушкой. Это всегда счастье. Чем меньше квадратных метров для уборки, тем больше времени останется на общение и разбор памятных вещиц. Квартира была полна чужих воспоминаний. Обрывка в памяти, мелочей и мебели тоже плюс значит, с пустыми руками они не уйдут. Хоть белый короб и остался у Даны в гараже, ее мать подумывала продать бесполезный гараж и за одну отцовскую колымагу. Но Дана экстренно учила билеты по вождению, и грудью стояла за старенькую боевую шестерку. Гараж оставался лишь ее местом надежным убежищем пристанищем для души. На этом плюсы праздничные, поствыставочные квартиры заканчивались. Стоило распахнуться входной двери, обитые липковатым старческим дерматином с позолоченно-зелеными кнопками, как в ноздри шибанул знакомый запах. Трухлявая мебель, залежи пыли и желтой бумаги, испорченные овощи на подоконнике, вонь и теснота. Галка застонала в голос. К ней присоединилась чихающая Кристина. «Опять свалка!» Галка так надеялась, что квартира после огромной крестининой мечты, ради которой и ради сохранения памяти своих подопечных, конечно, они столько перебрали, столько выбросили и столько оставили на масляных пыльных полках в гараже, будет уникальной, что стало и обидно, и жалко. Сродни предвкушению новогоднего волшебства. Стоишь такой, в бантике и с бенгальским огнем в руке. Смотришь в окно, за которым вот-вот мелькнет седобородый волшебник. А за стенкой дерутся пьяные соседи. Мама дремлет под пледом, потому что поздно вернулась с работы. Достала с вечера приготовленные оливье и селедку под шубой, а от шампанского ее совсем развезло. Не волшебства Не праздника. Галка в такие моменты приклеивалась к кухонному окну, смотрела на чужие салюты и объедалась конфетами из школьного подарка, а потом прятала фантики на дно мусорного ведра, чтобы мама утром не устроила выволочку. «Мама». «Она сама». Мысли приходили все чаще и чаще. «А вам все чистенькое и прибранное подавай». Заворчал Палыч каким-то тихим, почти неразличимым голосом, словно домовой. Закрыл дверь, вдохнул полные легкие, постоял, разглядывая то наваленные в углу ботинки, то вязанный из старых ниток половичок. «Было бы так, вас бы и не звали. Разувайтесь давайте, не топчите». «Так все равно нам мыть», — фыркнула Дана, но мокрые ботинки сняла и даже влажные носки в них сунула, Оставшись босиком. Зато сколько памяти! Почти в восхищении пробормотала Маша, которая уже заглянула в единственную комнату. Ага, даже слишком много на нас. Кристина протолкнула ее в зал и вошла следом. Галка ненавидела такие квартиры. Захламленные, заваленные, сломанные и расшатанные мебелью. Никому не нужным изодранным тюлем. Смотанным в тюки и перевязанным бичевкой. Выбросить-то жалко. С подшивками эротических газет или народными рецептами в брошюрах на тонкой и дешевой бумаге в секретерах и мебельных стенках, где из каждого шкафа потоком низвергалось все, что годами, десятилетиями напихивалось и утрамбовывалось, копилось, хранилось. Тут не было грязи, присущей квартирам стариков, Когда под подушкой находились очистки от колбасных круглишей, а на разлитого у плиты кефира подергивались зеленой корочкой плесени. Нет, здесь просто было все, что удалось нажить одному человеку. Неизвестно зачем оставленное, сложенное друг на друга, наваленное в попыхах. Потом разберемся. Ведь главное, что лежит. Палыч стоял в дверном проеме. Кристина выуживала из хрустального блюдца связку перепутанных, завязанных узлами янтарных бус. Маша откапывала среди журналов и бумаг черно-белые фотографии с измахраченными краями. Дана нашла сальные и стоптанные тапки. Квартира давила. В ней не было воздуха, не было света. Ранняя весна не пробивалась, и хотя за окнами деревья щетинились колючими, безлиственными ветвями. Тут уже стоял предвечерний полумрак, и пришлось зажигать пыльную люстру. Слабые лампочки не сильно помогли разогнать тени по углам, потому что углы были завалены одеждой, свернутыми коврами, журнальными вырезками в рамках, ящиками из-под рассады, мешками с землей. Землю-то зачем хранить? Пустыми банками из-под кофе, коробками из-под чая, сметанными баночками и... Угалки заребила в глазах. Ей хотелось уйти, выйти покурить в подъезд. Там пахнет кошачьей шерстью и лужицами грязной воды с их ботинок, но там проще. Там нет такого столпотворения вещей, где каждая кричит «посмотри на меня». Я, я особенная. Меня с восьмидесятых хранили в этом углу. Я здесь прожила больше, чем обои или деревянный скрипучий пол. Так отдай мне дань уважения». Хотя бы пять, хоть три секунды не отводи взгляда. Вещи шептали, зазывали, как продавцы мяса на рынке. Галка замечала, что этот хламовник действует на всех гнетуще. Примолкли, разглядывая жесткие ковры, пустые трехлитровые банки с глянцевыми боками, брошенную вышивку, пучеглазую птицу с ярко-синим хвостом. Лютикова Анют, Анна Вадимовна. 21 год». «Да не поверю». Кристина открыла дверцу бара в деревянной стенке, и на ладонь ей выпрыгнула пустая коробка из-под поляроида. Она еще не родилась, когда тут начали собирать эти... сокровища. Губы ее исказились. Галка поняла, что не одна чувствует на себе тяжелый взгляд мертвой квартиры. Притихла и Маша. Зарылась взглядом в одну из самых небольших, и миролюбивых на вид куч. «Правильно говоришь», — вздохнул Палыч и почесал шею. «Это квартира ее бабушки и деда. Вернее, просто бабушки. Когда Анна родилась, деда уже не стало. Она и не знала его никогда». «Значит, эта бабушка, как муравей, сюда столько натащила?» «Она. Единственное, что в ней было... Ну, неплохого даже, так, неприятного». Ничего не могла на помойку вынести. Особенно то, что ей напоминало... Ладно, мы про Анну Вадимовну тут. 21 год. Сердечный приступ. Ещё маловероятней. Влезла Галка, только бы не вслушиваться в глухой утробный шепот. Какие проблемы с сердцем в 20 лет? Врожденные, недообследованные. А она спортом увлеклась, бегать стала, думала, что толстая. В обморок несколько раз свалилась, мать ее отговаривала, просила к терапевту сходить. А ей что? 20 лет. В больнице последний раз на медкомиссии в институт была. Упала на очередной тренировке. Пять утра, ни света, ни людей. Нашли уже замёрзшую. Такая мелкая еще. Вздох Палыча эхом прокатился по заваленной вещами квартире, будто и каждая замызганная полотенчика — и пустая стеклянная бутылка с высохшим ободком воды, и старый школьный глобус без половинки, и сушёные ветки вербы подхватили его вздох и передали дальше по цепочке. Галка молчала. Молчали остальные. Слишком уж хорошо Палыч знал эту девушку. С чего бы вдруг? Какой ему интерес расспрашивать про её бабушку, про замороженный стадион в утренней черноте и сгорбленное тельце? внутри которого оборвалась разом, перестала стучать, замкнула будто. Галке представилось, как Палыч бегал в эту захламленную квартиру после работы, оставив волонтёрам вычищать очередную грязную конуру, оставив дома жену, наверняка такую же полную и мелкую, как и сам Палыч, забыв про внуков. Стало кисло-горько во рту, будто она раскусила скользкую грейпфрутовую косточку. Захотелось начисто вымыть руки хозяйственным мылом и уехать в пустую большую квартиру, где все меньше оставалось материнских запахов и постепенно исчезали следы ее болезни. «Давайте», — Палыч охрип, опасаясь смотреть им в глаза. все таки не зря он позвал их после выставки именно в эту квартиру. Не зря. Никто не решился ему перечить. Галка замечала взгляды, которые буравили Палыча насквозь. Сочувственный Машин. Она то и дело тянулась к нему рукой, словно хотела погладить по плечу. Подозрительный Крестинин и Данин полны влаги. Галка так и не набралась смелости заговорить с ней об отце. Может, Дана и не хотела таких разговоров, но Галка даже не попробовала и ощущала себя предательницей. Вычищенный из головы Михаил Федорович. После того краткого горячечного разговора с дочерью почти не появлялся. Порой людоедик заходила к Галке в кафе и перебрасывалась с ней парой фраз. Глядя побито, жалобно, порой они вдвоем выбирались на городскую площадь и кругами ходили вокруг ледяного катка, пересказывая ненужные друг другу новости далеких родственников. Людоедик отчаянно скучала по отцу, а Галка, тоскующая по матери, не могла отказать ей в просьбе. Палыч замешкался перед тем, как открывать банку. Казалось, что он и сам хотел присоединиться к волонтерам, но все же передумал в последний момент. Спрятался за дверью в ванной, включил воду, то ли чтобы не слышать ничего, то ли чтобы умыть горящий лоб. Снова скрипнул петлями, потоптался. «Решайтесь уже!» поторопила Кристина, и он ушел с концами. Распахнулась крышка. Душа была обыкновенная, почти прозрачная, светлая и без особых переживаний. Мать и отец, обычная семья работяг, выпивали по праздникам вино и водку, сами мариновали грузди, набранные в окрестных подлесках, сами мыли машину в ручье. Дочери покупали хризантему у бабулек перед первым сентября. Ездили в большой оптовый магазин за город, потому что там хоть и невкусное, но дешевле. Школа с золотой медалью, институт в родном городе, на менеджера. Анюта звезд с неба не хватало. Мечтала впервые поцеловаться. Позорище, ведь 21 год, и ни одного поцелуя в анамнезе. Училась красить ресницы черным, жирным, с комочками. Танцевала перед зеркалом и плакала от жалости к себе. Пыталась вырваться из-под опеки родителей и поэтому переехала в бабушкину квартиру, которая опустела так внезапно, неожиданно. Вышел Палыч с красными сухими глазами. Глянул на волонтеров очень строго. «Только попробуйте». И в Галкиных глазах мелькнуло Анютина узнавание. «Он молодой и не такой круглолицый» с волосами еще, с гладким лицом без печати постоянных чужих смертей и своих собственных семейных забот. Наклонялся над ней. Кажется, тряс какой-то цветной игрушкой. Она не могла этого помнить. Не остается у детей таких ранних воспоминаний. Но и не сомневалась, что это правда. Виделись они нечасто. На застольях с вазочками маринованных корнишонов, жареной в кляре горбушей, И обязательно и наливочкой. Домашней, можжевеловой. Бабушка делала ее сама. Анюте так и не налили ни разу ни рюмки. Маленькая еще. Вот подрастет. Палыч не смешно шутил и заливался хохотом. Пил больше и пел громче всех. Обязательно переходил на политику, раскрасневшись лысиной и дряблыми щеками от бабушкиной наливки. А Анюта относилась к нему с подозрением. Хорошо, что Виталий Павлович не стал забирать ее воспоминания. Побоялся. Никому бы не понравилось видеть себя таким. Молодым и дурным, с перекошенным пьяным лицом, которого за руки тянула на балкон бабушка, повторяя шепеляво. «Обормот! Ой, обормот! Мало я тебя лупила в детстве!» Палыч присел в кресло, сдвинув на пол пластинки для проигрывателя. Клеенчатый передник. Куртку с обожженными рукавами. Что-то мелкое и звонкое, что разбилось звуком. Раскатилось по комнате, а он, казалось, и не заметил. «Племянница моя», — сказал под их испытующими взглядами. «Анюта, царствие небесное». «Спасибо, Виталий Павлович», — сказала Галка, первее всех ощущая что-то вроде заботы. «Никому не отдали, даже себе не забрали». «А нам? А кому еще? Он кривовато улыбнулся, но чуть посветлел. «Вы хоть и язвы все, кроме Маши, но все равно родные уже. Почти семья. Одну часть семьи я потерял. Сестра место себе не находит, бьется, ничем ей. А у вас праздник, событие такое. Может, и мою Анюту нарисуете?» «Нарисуем». — хрипло пообещала Кристина. В руке у нее был зажат телефон, и ярко-бело торжественно горела на экране фотография ее шмеля. «А теперь убираться!» Невесело, будто через силу рассмеялся Палыч, и все застонали. Торжественность, трепетность момента нарушилась, осталась заваленная грудами хлама старушечья квартира. Пыль, сухая грязь, мусор. Анюта, переехав к бабушке, расчистила себе угол в единственной комнате и обитала там, натаптывая тропинки между горами и башнями, шаткими, но все же устойчивыми. Ей казалось грубым вот так избавляться от всего, что бабушка накопила. Зато теперь эта задача легла на волонтеров и Виталия Павловича, который скинул куртку, закатал рукава и взялся за самую тяжелую и неприятную работу. В мучные мешки он выгребал из холодильника пахучее и прогорклое. Из ванной — клёклое мыло, размокшее от свернутого крана. Сидел над фотографиями, как ребенок над новогодними подарками. Девочки косились на него с сомнением. Да, Анюта была родственницей Палыча, но все же так странно было видеть его с сероватым от пыли лицом, со вздувшимися на руках венами — с влажными от пота волосами, торчащими из-за ушей. Еще странней было пытаться подковырнуть что-то в самой Анюте. Она была на удивление стерильным человеком. Ни мечты, ни занятия. Учиться, приезжать к родителям и помогать им по дому, мечтать о поцелуе. Все девчонки рассказывали о своих похождениях, а Анюте не хотелось врать. Она мыслила стандартами. Свободное время убивала в телефоне, даже любимой еды у нее не было. Набирала быстро растворимую лапшу, рыбные консервы и недорогой сыр. Изредка взвешивала в супермаркете кулек яблок или апельсинов. И квартира, переполненная, раздувшаяся от бабушкиной памяти, ничего не оставила в себе от Анюты. Кроме разве что учебников, пары свитеров и джинсов на флисе. Кристина, которая, по-видимому, чувствовала свою ответственность перед Палычем, переворошила весь угол, занятый Анютой. Ничего. Ни бижутерии, ни записок, ни любимых тёплых носков, бабушкин пододеяльник, продавленная кровать, тюбик полупустой туши, подарки от родителей. Пустота. Галка выбрасывала из шкафов старые палетки с блестящими тенями обломанные помады, комки зачем-то сбереженных седых волос, пишущую машинку и желтые пластиковые стаканчики. Думала, что это страшнее всего. Прожить 21 год и не оставить после себя ни вещей, ни памяти. Конечно, сестра Виталия Павловича наверняка любила дочь и теперь от горя не то чтобы жить, а просто спать, есть, даже выдыхать не могла, до того больно. Самому Виталию Павловичу тоже было не по себе. Он видел в последний раз Анюту еще до окончания школы. Нескладную, длиннорукую, с прыщиками на бледном лице и прищуренными чуть настороженными глазами. Девочка как девочка. Да, он даже кормил ее как-то, когда заболевшей сестре понадобилась помощь. Они всей семьей выезжали на реку или в березовую рощу. Он покупал ей каких-то негнущихся кукол, Или плюшевых мишек, про которые она тут же забывала. Но далекий родственник, далёкое горе. И пустой человек внутри каждого из них. Галка даже чуть заскучала по Михаилу Федоровичу. Вот уж кому точно не грозило забвение. Анюта же даже к своей смерти относилась как-то пусто, пресно. «Ну, умерла и умерла. Ничего не поделаешь». Поцеловаться, правда, так и не успела, даже спорт не помог. Но и по этому поводу сожалений особых не было. Это угнетало. Видя расцарапанные машины руки, которые всё ещё наперекор шипению и острым когтям ухаживали за стареньким сахарком, окончательно поселившимся в приюте, Галка вспоминала Анну Ильинишну. Такого человека Галка носила внутри себя как младенца. Только если младенец, отсидевшись внутри матери, собирался появиться на свет, то от этих людей не оставалось ничего, кроме могилы. Обратный процесс. Не рождение, но смерть. Анютина гибель прошла мимо. Никто из них не поплакал, не осел от тяжести. Ничего. И Галка, ненавидящая Михаила Федоровича, помня рассказы и про убийство, и про насилие, и про уход из жизни, От чего-то сильнее всего пугалась вот этой пустоты, от которой не могло родиться даже картины. Прибирались до поздней ночи. Кристина позвонила матери, когда чуть расчистилась единственная комната. Попросила привести сына к ней, но мать зашипела и сбросила звонок. Конечно, грязь и покойники не лучшая компания для малыша. Кристина скрипела зубами. Кажется, настроившись стать для сына идеальной, Она совсем не чувствовала берегов и уходила все глубже и глубже в своем обещании. Маша каждые два часа отчитывалась перед своим суженным, и Галка всерьез настроилась с ней об этом поговорить. Но потом... Палыч без конца таскал пыльные подушки, стулья на расшатанных ножках и мусорные мешки в подъезд. Вещи исчезали. Время выморало Анюту, забирала и остатки ее бабушки матери Виталия Павловича. Кухню, ванную и прихожую оставили на завтра. Не было сил. Галка спряталась на черном голом балконе, закурила. Улица под ней была зимней. Солнце забрало весну с собой. Оставило сырой ветер, морозец и тишину. Галка тормошила себя внутри, кричала «Аня!» Но Аня уже не отзывалась. Аня умерла. Ушла ее душа, рассеялась внутри Галки. И пустоту эту тут же заполнила матерью. Галка никак не могла отгоревать. Маша присылала ей статьи про проживание горя, и Галка понимала, что до принятия ей еще далеко. Депрессия ее вовсе не была похожа на депрессию. Да, порой Галка ревела из-за какой-нибудь глупости, но уже не лежала колодой. Уже могла спокойно посмотреть на любимое ее полотенце, уже строила планы, как бы добраться до кладбища и посидеть на сырой земле рядом с мамой. Не было того отчаяния, которое пришло с болезнью и Михаилом Федоровичем, и едва не растоптала Галку. Галка жила, Галка не собиралась умирать от горя, но все еще не могла маму отпустить. Нужно было время, и время, в отличие от Анны Ильиничны, От Галкиной матери и даниного отца, от анюты, от тысячи тысяч новых клиентов, которым волонтеры приедут пить, душеводиться и расчищать квартиры. Это время у галки было. Дана пришла на ее зов с голыми пятками, но в куртке Виталия Павловича. Взяла сигарету, оперлась локтями на перила рядом с галкой. Пусто, сказала только. Ага. Галка положила голову на руки. Волосы, отросшие у Даны, делали ее другой, совсем взрослой. Заострилось лицо, губы сжались, в голосе появилась хрипотца. Она устроилась менеджером в магазин бытовой техники, по ночам писала рефераты. Кажется, и у нее налаживалось. «Я сейчас маму видела», — шепотом сказала Галка. «Где?» Да она не удивилась, только выдохнула дым из легких. Да тут, под балконом. И пуховик такой же, и походка, только волосы короткие и бело желтые Думала крикнуть, но поняла, что испугаю человека просто так. Проводила взглядом, и все. Теперь жалею. А вдруг бы мама ответила? Да, вдруг это все таки была она? Из-за домов высоко в небо тянулся светлый жирный чад от заводских труб. Двор стоял пустой и мертвый, как квартира. Как и сами Дана с Галкой всего пару месяцев назад. Шелестели где-то шины, плюхали под водой, и снова становилось тихо. Внизу Палыч, пыхтя и отфыркиваясь, таскал вещи на мусорку. «А я папу не вижу». Вздохнула Дана и, оглянувшись на залитую рыжим светом комнату, достала из кармана две шоколадные конфеты. Украдкой предложила Галке. Та отказалась. «Ни во сне не приходит, ни в прохожих не замечаю. Обиделся? Наверное. На тебя-то? На меня, Галь». Такое отчаяние скользнуло у нее в голосе, что Галка не стала расспрашивать. Дана жевала конфету и давилась слезой. Я уверена была, что он из больницы вернется. Так бы попрощалась, сказала что-нибудь. Не сказала бы. Я столько месяцев эти слова искала. Их нет, не найти. До сих пор еще на кладбище отвести, а они прячутся. Может быть. Дана вздохнула, сплюнула сладко шоколадную слюну. Но все равно жалко. Хоть и спасла я мелких, но каждый день, думаю... Так и будет, — Галка кивнула. Ни на день не забывается. Дана впервые говорила с ней об отце. Они перебрасывались фразами, колкими, острыми, и фразы эти повисали над пропастью балкона, и приходилось быстро подхватывать их слабой ладонью и держать у себя, у груди, и вслушиваться, и принимать. Угалки першило в горле. То ли от сигарет, то ли от холода, то ли... Все равно не могу пока», — вздохнула Дана и проглотила вторую конфету. «Выслушаешь меня? Потом, попозже». «Выслушаю, конечно. Хочешь, про маму порассказываю? Хочешь, просто рядом посижу. Обращайся». «Спасибо». И Дана крепко ее обняла. «Это тут еще что такое?» Высунулась на балкон Кристина, уже запакованная по горло. «Нежности какие!» «Я поехала, в общем, шмель ждет. Завтра подскочу. Договорились?» Галка кивнула. Данина тепло все еще осталось у нее на щеках. Пришла и Маша со своими разодранными руками, спрятанными под резиновыми перчатками. Моющими и чистящими средствами тонкие царапины разъедала почти до мяса. Сунулся и Виталий Палыч в одной рубашке, тяжело дышащий, краснолицый. Заполнил собой весь балкон, и волонтеры закричали на него, зашипели, прижатые боками к ледяным металлическим перекладинам. «Ничего не хочу знать!» Он захлопнул балконную дверь, выдавил Машу совсем уж куда-то за пределы балкона и взмахнул заварочным чайником своей матери. Из носика тёк бледный пар. За племянницу. За Анюту. Она этот чай очень любила. Галка не стала говорить ему, что не любила. Это был любимый чай матери — красно-кислый каркаде с ягодками малины, и Анюта покупала его за компанию. Волонтеры закивали согласно. Хотели вернуться за чашечками из пары сервизов, один из которых в розах и черных смородиновых ягодах вообще выглядел новым, ни разу не использованным. Но все коробки уже упаковали, и пришлось по очереди пить из носика. Помянули нехорошим словом коронавирус, который стирался из памяти стремительнее, чем пресно-пустая Анюта, хоть и отдавался далеким эхом ушедших родных. Отчая чая горело во рту. Виталий Павлович раскраснелся, будто в чайничке была водка. «А завтра с новыми силами в бой!» — рявкнул он на весь двор так, что пронеслось эхо. Галка кивнула ему. Ничего не хотелось говорить. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу на ледяном балконе. Кристина ворчала, что ей придётся ловить такси, потому что ни одна газелька уже не ходит. Маша от чего то смеялась. Дана плечом жалась к Галке. Палыч размахивал чайничком, как рапирой, и в конце концов вовсе выронил его. И чайник, мелькнув смородиновым боком, скрылся в холодной ночи. Все свесились вниз, надеясь, что никому чайником не прилетело по голове. Нет, красные черепки лежали на сыром газоне с последними подтаявшими островками снега. «На счастье!» — решил Палыч и вернулся в квартиру заканчивать с мусорными мешками. Девочки потянулись следом за ним. Последняя ушла Галка. Она докурила... Глянула на небо, будто надеялась увидеть среди кое-где мелькающего холодного света далеких звезд материнский взгляд. И улыбнулась сама себе. До завтра. До новых встреч.